Глава 7. Вот и настал день отбытия, от чего просыпался я не в самом хорошем расположении духа. Вся подготовка затянулась больше, чем на неделю, и я уже мало-помалу начал переживать относительно башни. За прошедшую неделю мне удалось добиться многого. Во-первых, благодаря содействию Дефирша, мне удалось добыть своё распоряжение не один держабль, а целых 3 что полностью убрало какую-либо необходимость в экономии места. Так что, немного посовещавшись, было решено большую часть места на одном из дирижаблей использовать под провиант. Это боги могли не есть вообще, питаясь чистой энергией, а вот с людьми всё было куда хуже. Скорее всего, в башне есть способ производить еду, но на её создание точно понадобится свет, с которым у нас сейчас сильный напряг. Лучше будет взять с собой столько еды, сколько получится. А дальше при необходимости доставлять её с помощью воздушных судов. Сама атмосфера в 3-м также начала приходить в норму. Юрай свергнут, суди восстановили свою власть, а я не лез к ним, давая возможность оправиться от кризиса, а они в свою очередь никак не препятствовали готовящейся экспедиции. Дефиш пару дней назад даже сказал, что многие вздохнули с облегчением, когда узнали, что я собираюсь в ближайшее время покинуть Трилор. Я пока что связался с империей и в частности со старшим Торнвудом. Они тоже зафиксировали всплеск энергии и даже отправили в сторону башни одной из судов. Я выложил ему все как есть и предложил сотрудничество. Тем не менее, как и предсказывал Гюнтер, тот не спешил с радостью жать мне руки. Напротив, он поделился другой немного пугающей информацией. Количество людей, которых вернули с того света, уже превысило 50 тысяч, и оно только растет. Более того, судя по всему, они строят флот. На берегу Хагарийского моря уже появилось несколько крупных верфей, над которыми с пугающей чистотой кружит дракон света, полностью исключая любую возможность устроить диверсию. Как я понял, сейчас в империи все на ушах стоят. Раньше их от порождения света отделяла вода, но если у них появится флот, то всё может обернуться весьма скверно. Он обещал подумать над поддержкой, но ничего не гарантировал. К прямому столкновению с Несущими Свет сейчас не был готов ни Трилор, ни Империя. Помимо этого, у меня накануне состоялся весьма скверный разговор с Деколм. Если раньше, как мне казалось, мы с ней находили общий язык, то теперь она видела во мне Несущего Свет, пытающегося прикрыться маской героя. Даже появление башни и подтверждение данного факта от Империи ее не убедили. А она все еще верила, что это какой-то трюк. Но разговор у нас состоялся вовсе не на тему башни, а на другую. С какой-то статьей мои подчинённые бросают всё и отправляются с вами. Она буквально ворвалась в мой кабинет. За её спиной возник один из моих подчинённых с виноватым видом. Мол, извините, босс, не смог её остановить. Я махнул тому рукой, показывая таким образом, что всё в порядке. "О чём вы?" спросил я, указывая открытой ладонью на стул, но та проигнорировала мой жест. А моих подчинённых? Вы Абель? «Ах, если бы только о ней!» — выркнула она. «Помимо нее университет собираются покинуть еще несколько человек». «Амелия и наш немертвый друг?» — хмыкнул я. «Да, Мальтиус, а вместе с ним и Киран де Саразо. Он лучший наш артефактор, не считая Эль. Мы не можем потерять этих двоих. И я молчу про еще почти десяток студентов разных курсов, готовых поучаствовать в этой авантюре». «Про Кирана я ничего не слышал». Но, видимо, ему предложили отправиться со мной Эль или Амелия. И я не против. Чем больше людей, да еще и с такими талантами, тем лучше». Ее ярость мне была понятна, но... «Прошу прощения за эту неприятную ситуацию. На самом деле я думал, что со мной отправится только Эль и Амелия. Но, видимо, что-то пошло не по плану. Что вы от меня хотите, Деколм? Чтобы вы прекратили это! Ни один из них не покинет границы Трилора!» А вот это уже не вам решать, полным невозмутимости голосом ответил я. Кажется, от этого женщина слегка занервничала. Пусть она всячески скрывала это, но я видел и чувствовал куда больше, чем простые люди. Я видел изменения в её ауре, отражающие истинные эмоции. Ещё как мне? Эль нестабильный и опасный эльфийский артефакт, а Мальтиус Нежить, которую по-хорошему стоило давно упокоить. Эль и Мальтиус, мои друзья, тихо, но вкрадчиво сказал я. «Ни вещи, ни враги. Друзья, если они хотят покинуть стены университета и отправиться со мной, я буду рад, но и тащить их силой не стану. Если вы хотите, чтобы они остались, вперед, убедите их остаться. Но угроз в их адрес я не потерплю. Надеюсь, мы друг друга поняли?» «Более чем!» — сквозь зубы процедила она. Все четверо в итоге отправились с нами, а в придачу ещё полтора десятка магов разного уровня обучения. И как мне в пути сказала Амелия, это лишь была малая часть желающих. Со мной могло отправиться больше пяти десятков магов, если бы не доколм, которая всеми возможностями давила на участки. А ещё студенты ухитрились спирить со складов университета целую кучу разных полезных штучек. Но вот одну конкретную, о чём сожалела Эль, добыть не удалось эльфийскую артефакторную кузню, в которую она вложила столько сил. Я утешал её тем, что, скорее всего, в башне есть кузни божественного уровня. Мы знатно прибавили в численности отряда. Множество воинов, познав, кто именно сокрушил Юрая, загорелись желанием вступить в Чёрный орден. Ведь одно дело служить под командованием человека и совсем другое бога. В итоге из-за нехватки времени и возможностей мы решили брать только самых лучших. Для этого устраивали короткие минутные спаринги с Хенгом, Таригом или кем-то их уровня, в которых решали стоит что-то солдат или нет. Даже кое-кто из прежних членов Форда навернулся. И перед самым отлётом мы неожиданно осознали, что и 2, и 2 умещаемся в три дирижабля, которых первоначально, как нам казалось, хватит с лихвой. Пришлось даже оставить небольшую часть провианта, чтобы взять всех. А также заранее я обдумывал вариант вернуться для новой партии. «Я даже не ожидал такого», — сказал я Кэт, когда мы погружались на борт. «Столько людей! А ведь это даже не треть всех желающих!» «То ли еще будет?» — усмехнулась она. «Авантюристов, желающих прикоснуться к чему-то великому, больше, чем может показаться на первый взгляд. Если бы ты объявил, что я отправляюсь с тобой, то тебе и двадцати дирижаблей не хватило бы». «А ведь точно. Вспомни, что со мной сейчас находится не просто моя жена». А ещё и богиня Трилора, правда, теперь уже бывшая. К машине её больше не подключали, решив, что лучше заменить реального человека на что-то более аморфное и желательно неодушевлённое, исключив человеческий фактор, чтобы больше никто вроде Юрая не смог получить подобную мощь. Как этого будет добиваться до колм без участия Эль Аиды и Торнвуда, остаётся только гадать. Ну что ж, отчаливаем. Башня на горизонте. Послышался торжественный возглас мостика, от чего все присутствующие на борту дирижабля очень оживились. Чуть ли не толпой ломанулись на палубу, чтобы узреть обитель богов. Я тоже направился туда, пусть и без того энтузиазма, что охватил остальных. Она, конечно, впечатляла, но для меня сейчас скорее представляла собой одну огромную проблему, с которой необходимо было что-то делать. Она такая огромная, поразилась Фея, подойдя ко мне. Пёт обнаружилась неподалёку. Но её лицо выражало скорее беспокойность, чем восторг. Зная супругу, подозревая, что она в данный момент обдумывала, как можно оборонять башню. Сама башня действительно поражала километра 3 в высоту, от чего она буквально давила своим размером и величием. Она была создана из серого и чёрного камня и имела готические черты в своей архитектуре. И всё это благодаря мне. Башня не имеет материального облика, И даже то, что видят избранники при переносе, является лишь проекцией, которая создаётся разумом самого человека. Но для того, чтобы перенести её в этот мир, мне пришлось вообразить её себе. И вот что получилось. Я даже сам немного поразился, насколько грандиозной вышла башня богов. Господин, куда нам причаливать? спросил подошедший капитан дирижабля. Я оглянул башню, прикидывая, как лучше поступить. Причаливаем вон к тому верхнему ярусу. Указал я на одну из крупных открытых площадок, находившуюся примерно в середине яруса, где находились покои богов. «Сесть там не сможете, но, думаю, хватит и трапов». «А может, просто приземлиться на землю?» — предложил капитан, но я ответил отказом. Объяснять причины не стал, но они были весьма вескими. Скорее всего, в башне еще хватает выродка в шубни-гурат. Если верхние этажи я зачистил, а средние были перестроены, отчего, вероятнее всего, погибла большая часть находившихся там тварей, Тот то нижние этажи были не тронуты. Перед уходом я перекрыл доступ к верхним этажам о безопасности в таким образом богов. И даже если кто-то из монстров выжил после моего геноцида, аж к которому я припаял небольшой канал света, справился бы с ними. Но я не хочу сейчас с боем пробиваться наверх. Лучше заняться зачисткой башни потом, когда укрепимся и соберём достаточные силы. Ты должен с ней что-нибудь сделать. Именно такой гневный возглас меня ждал, когда я ступил в башню. Даже не удивился тому, что это кричала Анни, и её нисколько не волновали присутствующие люди, разгружавшие тележабли. "С ней? По ком ты?" немного опешил я. "Это вон обо мне котик". В этот момент из-за спины Аша, следовавшего по пятам за Анни, появилась красивая темно-волосая богиня, от которой так и веяло тьмой. «Раньше подобного от нее я не ощущал. Возможно, это из-за моего перерождения». «Сюрприз!» Малерель не на шутку удивился и одновременно обрадовался я. Та в ответ довольно улыбнулась. «Котик?» — переспросила Кэт, недобро прищурив взгляд. Да и Фия смотрела на меня с некоторым подозрением. «Как ты вообще тут оказалась? Мы тогда разделились и... Где ты была все это время?» «Я...» Протянула она, приложив указательный палец к алым губам. — Это очень интересная история. — Она хотела тебе голову открутить! — тут же воскликнула Аня. — Заткнись, дура! — выркнула Малерель. — Это было раньше. Сейчас я уже не сержусь. Ведь Максимилиан так и вернул меня домой. — Так где ты была? — Если коротко, то прямо тут. На этом мёртвом материке. И не просто тут, а на приличной глубине. Последствия неудачных телепортов весьма неприятны. Мне потребовалось немало времени и сил, чтобы собрать себя воедино, а затем прокопать голыми руками путь наверх. Было сложно. Я каждую минуту этого времени представляла, как буду отрывать от тебя по кусочку. От этих слов я нервно сглотнул. У щери счур безумными казались её чёрные как смоль глаза. Но затем я таки увидел дневной свет, и пока я размышляла, куда идти дальше, Я вдруг осознала, что не чувствую тебя в этом мире. Как я поняла позднее, тебя убили незадолго до моего побега из недр земли, а затем появилась башня, и вся моя злость ушла. Ну, почти вся, крайне загадочно произнесла она. Но я решил, что не стоит слишком заострять на этом внимание. Маллерер и так была странной. И пока она по-настоящему не пытается меня убить, то всё нормально. Аида проснулась под раздражающие звуки топора и неприятно поморщилась. С тех пор, как, по словам Геры, где-то за хагорийскими лесами появилась башня богов, обстановка в лагере изменилась до неузнаваемости. Если раньше воскрешенные работали для того, чтобы создать собственное поселение, то теперь их главной целью стала постройка флотилии. Прежние поселения были заброшены, а новые разбивались на берегу Хагорийского моря и служили одной цели — добраться до башни. Все вокруг стали в буквальном смысле одержимы этим. Несмотря на то, что воскрешённые выглядели как люди, им не нужен был ни сон, ни пища. Они питались от света, благодаря чему могли работать без устали. Те, кто обладал необходимыми навыками, занимался непосредственно строительством, а остальные занимались заготовкой материала. Каждый из них, будь то мужчина, женщина или ребёнок, вносили свой вклад. И глядя на это, Аиди становилось не по себе. Леди Феникс, которая явно намеревалась перетянуть её на свою сторону, также словно позабыла о своей узнице, лишь Гера продолжала следовать за ней словно тень. "Такими темпами они быстро закончат", заключил Аида, наблюдая за постройкой. "Да", равнодушно подтвердила Гера. "Первый флот будет готов отправиться в путь меньше, чем через месяц". "Первый?" У Аида всё внутри похолодело. "Первый", всё тем же безразличном голосом подтвердила Гера. "И далеко не последний". Она будет строить корабли и восполнять свою армию до тех пор, пока башня не будет под ее контролем. И что будет, когда это случится? Скорее всего, они попытаются вернуть ее на прежнее место, в центр мироздания, а дальше экспансия обретет совсем иные масштабы». Аида перевела взгляд на то, как спускают на воду первый корабль. При этом сам процесс сопровождался радостными возгласами, и они были единственными проявлениями хоть какой-то человечности во всем этом. «Бежать». Что? переспросила Аида, услышав только последнее слово. Тебе нужно бежать. Почему ты мне это говоришь? спросила Аида, повернувшись к девушке. Потому что тебя убьют. Ты не проникаешься происходящим. Более того, я отлично вижу, как ты смотришь на эти корабли и подозреваю, что хочешь сделать какую-нибудь глупость, например, взорвать их при помощи магии. Разве это поможет? Нет. В лучшем случае ты задержишь их на несколько дней. Но не думаю, что они этого допустят. Скорее всего, тебя убьют до того, как первый флот отправится в плавание. Убьют, а затем да, воскресят. И я не стану такой, как они. Ты переродишься другой. Но ты-то не такая, ты не похожа на них. Значит, и я смогу остаться собой. Возможно, а возможно и нет. Всё сложно. Твою душу пропустят через жернова, сломают, чтобы собрать заново. Ты сохранишь воспоминания, но потеряешь свою волю. Ты говоришь, что я не похожа на них, и ты не права. Я всего лишь цепляюсь за остатки своего старого «я». Но они уже меня сломали. Ведь я тут стерегу тебя. И как мне сбежать?» Гера не ответила. Аида разозлилась, но в итоге поняла, что это бессмысленно. Она одна из несущих свет. Глупо требовать от нее помощи. Девушка уже сказала больше, чем должна была. Не успели мы прибыть в башню, как уже разгорелись первые конфликты. Большая часть из богов были откровенно не рады появлению смертных в свои обители. И пусть они понимали, что помощь необходима, терпеть их присутствие было ниже божественного достоинства. Один из богов с серьёз утверждал, что если люди хотят охранять башню, то пусть делают это снаружи, разбивают лагерь у её подножия. И, разумеется, ни один из богов не горел желанием пускать смертных в свои обители, а создать или даже активировать одну из новых я не мог физически, не хватало света. Ситуация выходила настолько скверной, что моим людям пришлось бы спать в коридорах или тронном зале. Пришлось брать на себя обязанности старшего и разрешать конфликт, который будет далеко не последним. Воспользовавшись троном, я разблокировал доступ на ближайший этаж среднего уровня, а доступ ниже перекрыл. После чего вооружил передовой отряд чёрных латников, с которыми мы совершали рейд на эльфов, и отправился с ними на зачистку этажа. Как оказалось, беспокоились не зря. Дети Шупнигурад действительно остались. Скорее всего, пробрались с нижних уровней. И несмотря на то, что твари было немного, с ними мы натерпелись немало проблем. Обычная магия в башне работала плохо. Сказывалось то, что сам камень был выстроен из изменённого света, а чего все заклинания поиска сбоили настолько, что мы почти сразу отказались от них, начав применять тактику постепенной зачистки. Выродки Шуп, понимая, что находятся в меньшинстве, Не горели желанием вступать в прямое столкновение, а чего нам в буквальном смысле приходилось выкуривать их. А этаж оказался просто огромным. Тут без особого труда сможет разместиться не одна сотня человек. А ведь под нами была не одна сотня точно таких же. На скидку, учитывая размер башни и высоту потолков, то выходило около 5-6 сотен этажей. И учитывая, что на вылазку мы потратили больше половины дня, на зачистку всей башни уйдёт очень много времени. Нам нужны будут подъёмники, хмыкнул я, оценивая предстоящий фронт работы. Придётся в очередной раз перестраивать башню. А это свет. Очень много света. "Это точно, командир", хмыкнул один из моих воинов. "Своими ногами преодолевать путь наверх то ещё удовольствие". "Ничего, Тарик, считай это частью тренировок", усмехнулся Тарик, похлопав подчиненного по плечу. Я был рад, что Тарик решил отправиться с нами. Несмотря на то, что он не хотел во все это ввязываться, вступать в черный орден, он все равно отправился с нами, оставив свою супругу. «Ничего, мы обезопасим это место и откроем тут первую таверну. Представь себе, Максимилиан, таверна аж в башне богов!» Весело заявил он во время нашего пути к башне, когда выдалось минуткой поговорить по душам. «Да все об этом будут только мечтать!» «Максимилиан, у нас гости!» Неожиданно раздался голос фии у меня в голове. Несмотря на ее желание отправиться со мной на зачистку этажа, я решил оставить ее наверху и присмотреть за тем, чтобы между богами и людьми не разгорелся очередной конфликт. «Гости?» — мысленно переспросил я. «Это эльфы?» Выругавшись, я с тремглав побежал назад, оставив зачистку на отряд. «Моя помощь тут была ни к чему». Учитывая количество монстров, они и сами разберутся без особых проблем. Чтобы подняться наверх и выбежать на площадку, к которой пришвартовались дирижабли, мне потребовалось около получаса. И это при том, что я был облачён в доспех Болли. Подъёмники. Определённо нужны подъёмники. Сколько их? Первым же делом спросил я. Один корабль, ответила Эль. Это териймерский тип корабля, но по-вашему это крейсер, не самый крупный из возможных. Скорее всего, они собираются провести разведку боем и проверить, на что способна оборона башни. "Проклятье", выругался я. "Мы не готовы". Элис согласно кивнула и высказала свой совет. "Если есть чем ударить по ним, советую не тянуть. Чем быстрее и решительнее мы разберёмся с кораблем, тем лучше. Если они решат, что оборона у нас слабая, то ударят почти сразу, не тратя время на серьёзную подготовку. И тогда у нас возникнут серьёзные проблемы", закончил я. Сколько эльфов на корабле? Сто пятьдесят, двести. Серьезная сила для разведки боем. Ладно, поморщился я, понимая, что сейчас придется использовать остатки света в башне. Копье Зиира. В руке тут же возникло одно из орудий арсенала, которым я немедленно и воспользовался. Из копья вырвался мощный луч, ударивший в магический барьер вокруг эльфийского крейсера. И в одно мгновение, прорвавший этот заслон, луч пронзил судно насквозь. После чего внутри что-то взорвалось, и оно начало стремительно падать. Скорее всего, многие переживут это падение, предупредила Эль. Знаю, именно поэтому отправлюсь добить выживших. Ещё не хватало, чтобы для наухи и разбили тут где-нибудь лагерь и укрепились, ожидая подкрепления. "Когда я с тобой", заявила Эльфи, меняя свой облик. Её кожа вновь приобрела металлический цвет, а одежда превратилась в нечто похожее на эластичный пластичный доспех. Раз котик собрался на войнушку, Я, пожалуй, тоже присоединюсь, тут же заявила Малирель. Нет, это явно по душе не пришлось. Она немного ревновала после того, как Малирель звала меня котиком, и сколько бы я ни говорил, что ничего у меня с тёмной богиней не было, подозрения меньше не становились. Тогда я тоже, объявила Катрина. Нет, отрицательно мотнул я головой, понимая, что ты хочешь сражаться, но для этого тебе будет нужен небесный доспех, а сейчас тебе его использовать нельзя. Без нормального источника света он будет расходовать твою жизненную силу. Когда мы хоть немного решим нашу энергетическую проблему, я обязательно подключу тебя к башне. По лицу супруги я видел, что она не согласна с моим решением, но она не была глупой импульсивной девочкой и понимала, что я прав. Но это всё равно её ранило. Я слишком быстро её перерос, а Кэт не любит чувствовать себя слабой. Всё, выступаем. И их физский корабль падал медленно и рухнул всего в паре километров от башни. Падение было зрелищным и очень жёстким, но обошлось без ярких взрывов и прочих свистопеределок. Судно просто упало, и из него, подобно муравьям из муравейника, полезли линаухи. Их мы атаковали с воздуха, точнее, атаковала Малирель, а я в данном случае исполнял роль транспортного средства для девушек. Она ударила по площади мощным залпом из тысячи чёрных огненных стрел. Затем ещё одним и ещё И тут уже не выдержала Эль, прыгнувшая в самую гущу схватки, не дав богине атаковать для наухих вновь. А вот же железная сучка, выругалась Малирель, которая явно намеревалась в одиночку закончить этот бой. Боишься, что она убьёт больше, чем ты? Вот ещё, тыркнула богиня и отпустила мою руку, приземляясь рядом с Эль. Та уже вовсю билась с Эльфами, трансформировав одну свою руку в кнут-меч, а другую в бластер. Малирель в ближнем бою драться не любила, Поэтому первым делом расчистила себе площадку в гуще врагов и уже оттуда начала вести массированный огонь по противнику вокруг себя. И обе девушки, кажется, получали настоящее удовольствие от битвы. Так глядишь, и мне противников не останется. Это надо исправлять, хмыкнул я и на полной скорости врезался в скопление эльфов. Я сразу трансформировал меч в третью форму и одним мощным ударом буквально смел четверых эльфов. Их броня, несмотря на все защитные качества, просто физически не могла выдержать удар божественного оружия. Развернувшись, трансформировал меч в копье, выряя его в эльфа, находящегося в десятке метров от меня, и тут же притянулся к нему. Сзади послышался вз возглас в голове, а обернувшись, увидел лишь падающего замертво эльфа и фею с белой маской на лице. И ржалы в руках девушки, как и её одежда испускали чёрную дымку. "Я думал, ты осталась в башне". Пропустить самое веселье? усмехнулась она. «Ну уж нет». И с этими словами швырнула один из кинжалов несущегося на нас эльфийского латника. Оружие девушки вонзилось тому в грудь, а она сама нырнула в тень, чтобы пару мгновений спустя оказаться у того за спиной и вернуть потерянное оружие. «Я всегда прикрою твою спину. Буду твоим теневым клинком», добавила она, уже используя телепатию. «Только не перенапрягись», крикнул я ей в ответ, нося удар кулаком в голову эльфа. «Из эфии я немного отвлекся». И тут же один из эльфов рубанул красным клинком мне по боку. Я швырнул его от себя пинком, но тот даже земли достигнуть не успел. Его буквально смело стрелами Малерыль. Сотня эльфов, раньше мне казалось это очень грозной силой, но, видимо, мы переросли их уровень. Какой смысл от мощных доспехов из тентрулита, если теневое оружие Эфи способно игнорировать её, а божественные силы и оружие превосходят сопротивление доспехов? Не пройдет и десяти минут, как из эльфов не останется никого. Надеюсь, союзнички догадаются взять пленного для допроса. А то у нас вечно с этим проблемы. Эти ублюдки наблюдают, — сказала мне подошедшая Эль сразу после того, как закончился бой. На дирижабле к нам уже спешило небольшое подкрепление, и это было очень хорошо. Нужно было собрать трофеи и отвезти трех пленных эльфов в башню, чтобы выяснить, что задумал Эйгур. Наблюдают, согласился я, смотря на ещё один корабль, гораздо больше прошлого. Это как минимум крейсер или даже линкор, но в отличие от первого, тот и не думал приближаться, держа безопасное расстояние. Попробуем до них добраться, предложила Эфийка, не думая, что есть смысл. Они вон уже разворачиваются. Эль, разумеется, моё решение по душе не пришлось. Она желала прикончить всех эльфов, но в отличие от неё, я рассуждал здраво. Мы только что сразили внушительную эльфийскую силу, но и потратили не меньше. Скорее всего, магические камни внутри Эль уже истощены больше, чем наполовину. Да и у меня света почти не осталось. Радуй, что у Малирель с запасом энергии проблем гораздо меньше, ведь она тёмное божество и в основном питается тёмной энергией, а не чистым светом. Не прошло и получаса, как эльфы скрылись, скорее всего, изучат запись боя и спланируют новую атаку и нам стоит быть к ней готовыми. К нашему возвращению подошла к концу и зачистка уровня, и сейчас тела убитых тварей перетаскивали на открытую площадку, расположенную на противоположной стороне башни. Там тела сбрасывали в кучу, а маги готовились сжигать их. А тел, надо сказать, было очень много. После перерождения я с боем пробивался наверх и по пути прикончил целую кучу детей шубнигурат, и их тела никуда не делись. Заполняя вонью гниющей плоти коридоры верхних этажей башни, я тоже не стал брезговать грязной работой, начав помогать своим людям. Кред поступила аналогичным образом, а вот Фия отказалась. Из богов нам вызвались помогать до год Хани и Шатар. Несмотря на отсутствие света, они были значительно крепче и сильнее людей, а чего не слишком напрягались от такой работы. Аня в свойственной ей манере попыталась показать, насколько она могучая, и собрала целую гору мертвых существ, но при попытке поднять все рассыпалось. На что-то год поворчал и сказал ей не маяться дурью, а помогать, как все. Сразу после уборки большая часть людей отправились располагаться. Несмотря на то, что многие хотели свои отдельные комнаты, и размеры этажа это даже позволяли, Командованием в лице меня Торига и Кэт было решено, что лучше всего будет остановиться на казарменном типе. Мы выделили два просторных помещения в разных частях этажа для женских и мужских общежитий, после чего позволили людям самим решать, что и как они хотят устроить, а сами пошли заниматься пленными эльфами, для которых, используя трон, мне пришлось создать отдельное помещение. Помимо этого, пользуясь моментом, создал рядом с жилыми комнатами санузлы, Хотел еще заняться подъемниками или хотя бы сделать шахты для их основы? Но не хватило света для подобных манипуляций. Ближе к вечеру, когда я наведался на орденский этаж, как стали называть его люди, я увидел в помещении, отданном под столовую, пьянку. Но удивило не это, а то, что тут присутствовал кое-кто из богов. Например, Ева общалась с парой каких-то мужчин, которые откровенно пускали слюни от ее вида. А они... А они в своем репертуаре. Богиня устроила соревнование по армрестлингу, где ни раз уделывала любого. Я лично стал свидетелем, как эта невысокая, субтильная девчонка уделала здорового каторжника, который был крупнее меня раза в 2, а её во всей 4. При этом они кое-то и дела подливали пиво, которое она не без удовольствия поглощала. Анигеляция приметила меня и постучала рукой по столу, вызывая меня на схватку, но я отказался. Вежливо улыбнулся, мотнул головой и пошёл дальше, чем явно её горчил. Да и остальные расстроились, видимо, ожидая эпичного противостояния двух богов. Ещё одну забавную картину я заметил чуть далее. Аж с мрачным видом пил, а вокруг него крутились две девицы, донимающие его какими-то вопросами. Одна точно была университетской магичкой, а вот вторую я не знал. Бог их молча слушал, но весь его вид говорил о том, что сейчас тот хочет побыть один. «Ну и как все прошло?» — поинтересовался Хэнк, появившийся как чертик из табакерки. «У этого парня до ужаса легкая поступь, а я не почувствовал его присутствие, пока тот не заговорил». «Ты об эльфах? Ничего интересного!» — вздохнул я. «Они почти ничего не знают. Простые солдаты. Они даже не знали, что это башня богов. Им просто приказали захватить эту крепость и удерживать до дальнейших распоряжений». «Ожидаемо!» — кинул собеседник. «Но ты уверен? Вдруг они что-то скрывают?» За допрос отвечает Эль. «Ммм, тогда они и впрямь ничего не знают», заключил Хэнк, тоже осведомленный обо всей ненависти робо-эльфийки к длинноухим. «Что будешь делать с пленными?» «Уже ничего». «Вы их?» «Да». «Думаю, так даже лучше», — кивнул он.